Глава двадцать девятая. Рассказ о том, как подземные духи похитили панамаря. В одном старом монастырском городе, здесь, в наших краях, много-много лет назад, так много, что эта история должна быть правдивой, ибо наши прадеды верили ей слепо, занимал место панамаря и могильщика на кладбище некто Гебриэл Граб. Если человек-могильщик и постоянно окружен эмблемами смерти, из этого отнюдь не следует, что он должен быть человеком угрюмым и меланхолическим. Наши могильщики — самые веселые люди в мире. А однажды я имел честь подружиться с факельщиком, который в свободное от службы время был самым забавным и шутливым молодцом из всех, кто когда-либо распевал залихватские песни, забывая все на свете или осушал стакан доброго крепкого вина одним духом. Но, несмотря на эти примеры, доказывающие обратно, Гебриэл Граб был сварливым, непокладистым, хмурым человеком, мрачным и замкнутым, который не общался ни с кем, кроме самого себя, и старой плетеной фляжки, помещавшейся в большом, глубоком кармане его жилета, и бросал на каждое веселое лицо попадавшийся ему на пути такой злобный сердитый взгляд, что трудно было при встрече с ним не почувствовать себя скверно. Как-то в рождественский сочельник незадолго до сумерек Гэбриэл Граб вскинул на плечо лопату, зажег фонарь и пошел по направлению к старому кладбищу, ибо ему нужно было закончить к утру могилу, и, находясь в подавленном состоянии духа, Он подумал, что, быть может, развеселиться, если тотчас же возьмется за работу. Проходя по старой улице, он видел через старинные оконцы яркий огонь, пылавший в каминах, и слышал громкий смех и радостные возгласы тех, что собрались возле них. Он заметил суетливые приготовления к завтрашнему пиршеству и почуял немало аппетитных запахов, которые вырывались с облаком пара из кухонных окон. Все это было желчь и полынь для сердца Габриэла Граба. А когда дети стайками вылетали из домов, перебегали через дорогу и, не успев постучать в дверь противоположного дома, встречались полдюжины таких же кудрявых маленьких шалунов, толпившихся вокруг них, когда они взбирались по лестнице, чтобы провести вечер в рождественских играх, Габриэл Граб злобно усмехался и крепче сжимал рукоятку своей лопаты, размышляя о коре, скарлатине, молочнице, коклюше и многих других источниках утешения. В таком приятном расположении духа Габриэл продолжал путь, отвечая отрывистым ворчанием на добродушные приветствия соседей, изредка попадавшихся ему навстречу, пока не свернул в темный переулок, который вел к кладбищу. А Гебриэл мечтал о том, чтобы добраться до темного переулка, потому что этот переулок, в общем, был славным, мрачным, унылым местом, куда горожане не очень-то любили заглядывать, разве что средь бела дня и при солнечном свете. Поэтому он был не на шутку возмущен, услышав, как юный пострел распевает какую-то праздничную песню о веселом Рождестве в этом самом святилище, которое называлось гробовым переулком еще в дни старого аббатства и со времен монахов с бритыми макушками. По мере того, как Гебрил подвигался дальше голос звучал ближе, он убеждался, что этот голос принадлежит мальчугану, который спешил присоединиться к одной из стаек на старой улице, и для того, чтобы составить самому себе компанию, а также приготовиться к празднеству, распевал во всю силу своих легких. Габриэл подождал, пока мальчик не поравнялся с ним, затем загнал его в угол и раз пять или шесть стукнул фонарем по голове, чтобы научить его понижать голос. Когда мальчик убежал, держась рукой за голову и распевая совсем другую песню, Габриэл Граб засмеялся от всей души и, придя на кладбище, запер за собой ворота. Он снял куртку, поставил фонарь на землю, И спрыгнув в недоконченную могилу, работал около часа с большим рвением. Но земля промерзла, и не очень-то легким делом было разбивать ее и выгребать из ямы. И хотя светил месяц, но он был совсем молодой и проливал мало света на могилу, которая находилась в тени церкви. Во всякое другое время эти препятствия привели бы Гебриэла Граба в очень мрачное и горестное расположение духа, Но, положив конец пению маленького мальчика, он был так доволен, что обращал мало внимания на ничтожные результаты, и, покончив на эту ночь со своей работой, заглянул в могилу с жестоким удовлетворением и чуть слышно затянул, собирая свои вещи. «Славные дома, славные дома, сырая земля да полная тьма, камень в изголовье, камень в ногах». Жирное блюдо под ними в червях, Сорная трава да глина кругом, В освященной земле прекрасный дом. «Хо — Хо-хо! — засмеялся Габриэль Граб, Присев на плоскую могильную плиту, Которая была его излюбленным местом отдохновения, И достав плетеную фляжку гроб на Рождество, Подарок к празднику! Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! — повторил чей-то голос за его спиной. Габриэль замер от испуга в тот самый момент, когда подносил к губам плетеную фляжку и оглянулся. Самая древняя могила была не более тиха и безмолвна, чем кладбище при бледном лунном свете. Холодный иней блестел на могильных плитах и сверкал, как драгоценные камни на резьбе старой церкви. Снег, твердый, хрустящий, лежал на земле, и расстилал по земляным холмикам, теснившимся друг к другу, такой белый и гладкий покров, что казалось, будто здесь лежат трупы, окутанные только своими саванами. Ни один шорох не врывался в глубокую тишину этой торжественной картины. Сами звуки словно замерзли, так все было холодно и неподвижно. — Это было эхо, — сказал Габриэль Граб, снова поднося бутылку к губам. «Это было не эхо!» — послышался низкий голос. Габриэль вскочил и замер, словно пригвожденный к месту от ужаса и изумления, ибо его глаза остановились на существе, при виде которого кровь застыла у него в жилах. На вертикально стоявшем надгробном камне совсем близко от него сидело странное, сверхъестественное существо, которое... — это сразу почувствовал Габриэль не принадлежало к этому миру. Его длинные ноги, он мог бы достать ими до земли, были подогнуты и нелепо скрещены. Жилистые руки обнажены, а кисти рук покоились на коленях. Его короткое круглое туловище было обтянуто узкой курткой, украшенной небольшими разрезами. Короткий плащ болтался за спиной. Воротник был с какими-то причудливыми зубцами, заменявшими подземному духу брыжи и галстук, а башмаки заканчивались длинными загнутыми носками. На голове у него была широкополая шляпа в форме конуса, украшенная одним пером. Шляпу покрывал иней, и вид у него был такой, словно он сидел на этом самом надгробном камне, не меняя позы, столетие два или три. Он сидел совершенно неподвижно, Высунув словно в насмешку язык и делая Габриэлу Грабу такую гримасу, Какой может состроить только подземный дух. — Это было не эхо, — сказал подземный дух. Габриэл Граб оцепенел и ничего не мог ответить. — Что ты тут делаешь, врождественский сочельник? — сурово спросил подземный дух. — Я пришел рыть могилу, сэр, — заикаясь, пробормотал Габриэл Граб. — Кто бродит среди могил по кладбищу в такую ночь? — крикнул подземный дух. — Габриэл Граб! Габриэл Граб! — взвизгнул дикий хор голосов, которые, казалось, заполнили кладбище. Габриэл пугливо оглянулся. Ничего не было видно. — Что у тебя в этой бутылке? — спросил подземный дух. — Джин, сэр! — ответил Пономарь. Задрожав еще сильнее, ибо он купил его у контрабандистов, и ему пришло в голову, не служит ли существо, допрашивающее его в акцизном департаменте подземных духов. «Кто пьет джин в одиночестве на кладбище в такую ночь?» — спросил подземный дух. «Габрил Граб! Габрил Граб!» — снова раздались дикие голоса. Подземный дух злобно скосил глаза на устрашённого Пономаря, а затем, повысив голос, воскликнул «И кто, стало быть, является нашей законной добычей?» На этот вопрос невидимый хор ответил на распев словно хор певчих, поющих под мощный аккомпанемент органа в старой церкви. Эти звуки, казалось, донеслись до слуха по пономаря вместе с диким порывом ветра и замерли, когда он унесся вдаль, но смысл ответа был все тот же. Габриэль Граб, Габриэль Граб. Подземный дух растянул рот еще шире и сказал: "Нус, Габриэль, что ты на это скажешь?" Пономарь ловил воздух ртом. "Что ты об этом думаешь, Габриэль?" спросил подземный дух, задирая ноги по обеим сторонам надгробного камня и разглядывая загнутые кверху носки с таким удовольствием, словно созерцал самую модную пару сапог, купленную на Бонд-стрит. Это — Это очень любопытно, сэр, — ответил Пономарь, полумертвый от страха. — Очень любопытно и очень мило, но, пожалуй, я пойду и закончу свою работу, сэр, с вашего позволения. — Работу! — повторил подземный дух. — Какую работу? — Могилу, сэр, рытье могилы, — пробормотал Пономарь. — О, могилу, да, — сказал подземный дух. Кто роет могилы в такое время, когда все другие люди веселятся и радуются? Снова раздались таинственные голоса. — Габриэл Граб! Габриэл Граб! — Боюсь, что мои друзья требуют тебя, Габриэл, — сказал подземный дух, облизывая щеку языком. Замечательный был у него язык. — Боюсь, что мои друзья требуют тебя, Габриэл, — сказал подземный дух. — Не прогневайтесь, сэр, — отвечал пораженный ужасом Пономарь. — Я не думаю, чтобы это могло быть так, сэр. Они меня не знают, сэр. Не думаю, чтобы эти джентльмены когда-нибудь видели меня, сэр. — Нет, видели, — возразил подземный дух. — Мы знаем человека с хмурым лицом и мрачной миной, который шел сегодня вечером по улице, бросая злобные взгляды на детей и крепко сжимая свою могильную лопату. Мы знаем человека с завистливым и недобрым сердцем, который ударил мальчика» за то, что мальчик мог веселиться, а он, Габриэл, не мог. «Мы его знаем, мы его знаем!» Тут подземный дух разразился громким пронзительным смехом, который эхо повторило в двадцать раз громче, и, вскинув ноги вверх, стал на голову, или, вернее, на самый кончик своей конусообразной шляпы. Стал на узком крае надгробного камня, откуда с удивительным проворством кувырнулся прямо к ногам панамаря, где и уселся в той позе, в какой обычно сидят портные на своих столах. — Боюсь, что я должен вас покинуть, сэр, — сказал панамарь, делая попытку пошевельнуться. — Покинуть нас? — воскликнул подземный дух. — Габриэл Граб хочет нас покинуть! Хо-хо-хо! Когда подземный дух захохотал, Пономарь на одну секунду увидел ослепительный свет в окнах церкви, словно все здание было иллюминировано. Свет угас, орган заиграл веселую мелодию, и целые толпы подземных духов, точная копия первого, высыпали на кладбище и начали прыгать через надгробные камни, ни на секунду не останавливаясь, чтобы передохнуть, и перескакивали один за другим через самые высокие памятники с поразительной ловкостью. Первый подземный дух был самым изумительным прыгуном, и никто другой не мог с ним состязаться. Несмотря на крайний испуг, Пономарь невольно заметил, что в то время как остальные довольствовались прыжками через надгробные камни обычных размеров, первый перепрыгивал через семейные склепы с их железной оградой, перепрыгивал с такой легкостью, словно это были уличные тумбы. Игра была в самом разгаре. Орган играл быстрее и быстрее, и все быстрее прыгали духи, свертываясь спиралью, кувыркаясь на земле и перелетая, как футбольные мячи, через надгробные камни. Голова у пономаря кружилась от одного вида этих быстрых движений, и ноги подкашивались, когда призраки пролетали перед его глазами, как вдруг король духов, бросившись к нему, схватил его за шиворот и вместе с ним провалился сквозь землю. Когда Габриэл Граб перевел дыхание, на секунду прервавшееся от стремительного спуска, он убедился, что находится, по-видимому, в большой пещере, наполненной толпами подземных духов, уродливых и мрачных. Посреди пещеры на возвышении восседал его кладбищенский приятель, а возле него стоял сам Гебриэл Граб, который был не в силах пошевельнуться. — Холодная ночь, — сказал король подземных духов. — Очень холодная. Принесите стаканчик чего-нибудь согревающего. Услышав такой приказ, с вечно улыбающихся подземных духов, коих... Габриэль Граб счел по этому признаку придворными, мгновенно скрылись и быстро вернулись с кубком жидкого огня, который подали королю. «Так — Так! — воскликнул подземный дух, у которого щеки и глаза стали прозрачными, когда он глотал пламя. — Вот это действительно хоть кого согреет! Подайте такой же кубок мистеру Граббу! Тщетно уверял злополучный Панамарь, что он не имеет обыкновения пить на ночь горячее. Один из духов держал его, а другой вливал ему в глотку пылающую жидкость. Все собрание визгливо смеялось, когда, проглотив огненный напиток, он кашлял, задыхался и вытирал слезы, хлынувшие из глаз. — А теперь, — сказал король, шутливо ткнув в глаз Пономарю, острием своей конусообразной шляпы, и причинив этим мучительную боль, а теперь покажите человеку уныния и скорби несколько картин из нашей собственной великой сокровищницы. Когда подземный дух произнес эти слова, густое облако, заслонявшее дальний конец пещеры, постепенно рассеялось и появилось, как будто на большом расстоянии, маленькое и скудно меблированное но уютная и чистая комнатка. Группа ребятишек собралась возле яркого огня, цепляясь за платье матери и прыгая вокруг ее стула. Мать изредка вставала и отодвигала занавеску на окне, словно поджидала кого-то. Скромный обед был уже подан на стол, и кресло придвинуто к камину. Раздался стук в дверь. Мать открыла ее, а дети столпились вокруг и радостно захлопали в ладоши, когда вошел их отец. Он промок, устал и отряхивал снег со своей одежды. Дети вертелись вокруг него, и, схватив его плащ, шляпу, палку и перчатки, мигом унесли их из комнаты. Потом, когда он сел обедать возле очага, дети взобрались к нему на колени, мать сидела подле него, и, казалось, здесь все были счастливы и довольны. Но почти незаметно произошла какая-то перемена. Сцена превратилась в маленькую спальню, где умирал самый младший и самый красивый ребенок. Розы увяли на его щеках, и свет угас в его глазах. И в тот момент, когда Пономарь смотрел на него с таким интересом, какого никогда еще не испытывал и не ведал, он умер. Его юные братья и сестры столпились вокруг кроватки и схватили его крохотную ручку, такую холодную и тяжелую, но они отшатнулись, прикоснувшись к ней, и с ужасом посмотрели на детское личико, ибо хотя оно было спокойным и безмятежным, и прекрасный ребенок казался мирным и тихо спящим, они поняли, что он умер, и знали, что он стал ангелом, взирающим на них и благословляющим их с ясных и счастливых небес. Снова легкое облако пронеслось перед картиной, и снова она изменилась. Теперь отец и мать были стары и беспомощны, и число их близких уменьшилось больше, чем наполовину. Но спокойствие и безмятежность отражались на всех лицах и сияли в глазах, когда все собрались возле очага,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 И, помахав ею над своей головой, чтобы хорошенько прицелиться, дал Гебриелу грабу здоровый пинок. Немедленно вслед за этим все приближенные духи столпились вокруг злополучного панамаря и начали легать его немилосердно, следуя установленному и неизменному обычаю всех придворных на земле, кого легает король и обнимают того, кого обнимает король.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 И побеждали страдания, которые раздавило бы многих людей более грубого склада, ибо первые хранили в своей груди источник веселья, довольства и мира. Он видел, что женщины, эти самые нежные и самые хрупкие божьи создания, чаще всего одерживали победу над горем, невзгодами и отчаянием, ибо они хранят в своем сердце неиссякаемый источник,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 и толковали о том, что Гэбриэл Граб выпил весь джин и потом заснул на могильной плите, и они тщились объяснить все, якобы виденное им в пещере подземного духа, тем, что он видел мир и поумнел. Но это мнение, которое никогда не пользовалось большой популярностью, со временем было отвергнуто, как бы то ни было, но ввиду того, что Гэбриэл Граб страдал ревматизмом до конца жизни,